Глава четырнадцатая. Гроздья гнева. «В душах людей наливаются и зреют гроздья гнева. Тяжёлые гроздья. И дозревать им теперь уже недолго». Из книги Джона Стейнбека «Гроздья гнева». «Веда». «Не могу поверить, корж!» — прошепела Веда. «У неё до сих пор в голове не укладывалось, что всё между ними так перевернулось, что корж практически воспользовался ею». Друг скрывал что-то у них с Максом за спиной. Но хуже всего то, что ближайшие дни им следовало провести вместе. А Макс был под опекой самой настоящей хищницы. Веда с ума сходила от бессилия. Как ей вернуть Макса? «Я не знаю, чем могу искупить свою вину перед тобой», — сказал Корней, повесив голову. «Ничем. Я никогда не смогу тебя простить. Может, вы прекратите уже ссориться?» Вмешалась в их разговоры мисс Мэри, сопровождавшая их. Они остановились посреди просторного холла, впереди маячила шумная толпа студентов-соловян, которые готовились к турниру. Слишком жизнерадостные среди гнетущих стен Академии. «У вас совсем мало времени, чтобы переодеться и собрать вещи для похода», — проговорила мисс Мэри, одарив студентов убийственным взглядом. Эндер скоро должен сообщить нам, где искать осколок». «Поторапливайтесь!» И откуда столько настойчивости? Ведь совсем недавно мисс Мэри была робкой хохотушкой, которая словно бы случайно оказывалась рядом. Теперь её как подменили. Она говорила уверенно, держала спину прямо и смотрела на всё кристально чистым и даже надменным взглядом. Ведя эта перемена не понравилась. Мисс Мэри взмахнула кудряшками и ускорила шаг, оставляя веду и корней наедине друг с другом под высоким сводчатым потолком. Корж всё так же стоял с поникшей головой. Веда вспомнила, как её пальцы вплетались в эти светлые волосы, такие... шелковистые, приятные на ощупь. «Веда!» «А?» Она будто бачнулась от сна. «Снова!» Чем её так опаили, что она до сих пор испытывала странное притяжение к Корнею? Это раздражало. «Встречаемся на этом же месте?» «Думаешь, я сбегу?» Серые глаза Корнея заволокло туманом, в них сквозила бескрайняя грусть и раскаяние. «Уверен, что ты останешься. Ради Макса ты пойдёшь на всё, не так ли?» «И это после того, как он бросил тебя. Заткнись, Корж. Не хочу это слышать, тем более от тебя. Какие бы отношения не были между нами с Максом, тебя это не касается». От злости она ткнула пальцем ему в грудь, разве что не пронзила насквозь. «Значит так». проговорила Веда, немного успокоившись. «Сначала идём к тебе и забираем вещи. Потом ко мне. Сейчас глупо расходиться». Каким бы предателем ни был Корж, всё же с ним она чувствовала себя спокойнее. Минуя славян, они добрались до общежития парней и сразу зашли в комнату, которую Корней делил с Максом. Веда словно вернулась к себе домой, но всё кругом будто стало другим. Она приходила сюда к своим друзьям, к парню, которого любила, а потом к тому, кто отвернулся от неё, хотя она и не могла в это поверить. Веда встряхнула головой и осмотрелась, подмечая, что нужно прихватить из вещей. Она даже не дала Корнею притронуться к ним, полностью погрузившись в сборы. Он просто молча стоял в углу, подхватывая вещи, которые она кидала ему, а потом придерживал рюкзак, когда она всё туда укладывала. Путь к змеиной скале обещал быть долгим и изнурительным. Следовало подобрать правильную обувь, взять запасную одежду и бельё. Скорее всего, им придётся где-то заночевать, а вдруг под открытым небом. Хотя снаружи уже было достаточно холодно, вряд ли. Или всё же взять свитер. Привычные мысли помогли немного отвлечься. «Веда, ты перерыла все мои вещи», — наконец сказал ей Корж. «Остановись». Она лишь прорычала и сердито глянула на него. «Так, а теперь ко мне идём», — буркнула она и хотела промчаться мимо как можно скорее, но Корней перехватил её за запястье. «Ты правда думаешь, нам всё это понадобится?» — сказал он, приближаясь к ней на шаг, но Веда выставила перед собой руку. «Ладно, дай мне тоже кое-что взять». Он подошёл к кровати, нагнулся и достал из-под неё продолговатую коробку. Раскрыл и извлёк изнутри обычный на вид моток верёвки. Веда с сомнением посмотрела на него. Хотела что-нибудь съязвить, но горькие слова застыли на языке. Корней растянул верёвку, повертел в руках, поглядывая в сторону Веды. Затем из той же шкатулки Корш вынул складной нож и, ловко раскрыв его, рассёк верёвку примерно пополам. Потом вновь подошёл к ней. «Это вместо оберега», — пояснил он в ответ на вопросительный взгляд Веды. «Можно я повяжу тебе это на талию? Прошу, мне так будет спокойнее». Он посмотрел на неё из-под совсем как провинившийся мальчишка. «Чёрная магия?» — уточнила Веда. «Приворот?» На лице коржа появилось веселье впервые за всё это время с момента их возвращения в привычный мир. «Просто защита. Не хочу, чтобы тебе кто-то навредил». «Что ещё может случиться, если два моих лучших друга меня предали?» проворчала Веда, но тем не менее подняла руки, позволяя Корнею подойти к ней и завязать верёвку у неё на талии на аккуратный узелок. Потом он проделал то же самое и с собой. Нас защитит верёвочка? шутливо спросила Веда, стараясь не думать о огненных прикосновениях Корнея и неловкости, что появилась между ними. Нельзя недооценивать древние ритуалы ведом, спокойно сказал он. Ладно, идём. Она шагнула за порог, а Корней послушно поплёлся следом. Зайдя в свою комнату, Веда столкнулась лицом к лицу с Анг, с которой они расстались совсем недавно. Корж остался стоять у дверей, в комнату Веда его не пустила. Анг уже сменила одежду, накинув поверх топа и кожаных брюк длинный чёрный плащ. На щеках проступил лёгкий румянец. Она оказалась не менее возбудораженной, чем сама Веда. «Ты не думаешь, что так замёрзнешь?» Схода спросила её Веда, собирая свой рюкзак, украшенный вышивкой с листьями папоротника, грибами и двумя лисами. «Или думаешь, тебя согреет мумия?» Веда вовсе не хотела грубить, но ничего другого у неё не выходило. Анг тут была ни при чём. «Вижу, у тебя плохое настроение», — отозвалась Анг, взглянув на себя в зеркало. Девушка поморщилась, поправила прическу и повесила на шею несколько цепочек, на одной из которых болтался коптский крест. Потом она нанесла на губы тёмно-фиолетовую, почти чёрную помаду и улыбнулась. «А тебя кто будет греть? Лучший друг?» Веда лишь фыркнула в ответ. «Я, может быть, вообще не вернусь из этого похода», — тихо проговорила Анг, присев на край кровати. «Эй!» Взбунтовавшиеся чувства понемногу успокаивались, как и обычно стоило Веде увидеть того, кому плохо. И неважно, что ей самой было не слишком хорошо. Макс всегда повторял, что рядом с ней ему всегда спокойно, и это в прошлом. Веда стиснула зубы и подошла к Анг, присела рядом с ней. Когда начинался новый учебный год, я совсем не думала, что лишусь любимого, узнаю про какую-то чертовщину и меня предаст лучший друг. Красивые ботинки, заметила Анг, кивнув на её замшевую тёмно-зелёную обувь, украшенную россыпью красных ягод. «У моей матери своя сеть бутиков — это наш фирменный стиль». «Фирменный стиль моей матери — не замечать меня». «Да и впрямь, зачем привязываться к той, которую всё равно убьют?» Веда вздёрнула подбородок и пристально посмотрела на Анг. «Расскажешь мне, почему ты так решила? Меня ужасно бесит, что все кругом знают больше. Про этот тайный факультет, про академию. Я же вообще ничего не понимаю». Как, например, я туда попала?» «А ты спросила у Корнея?» Вкратчиво сказала Анг. «С ума сошла? Мне даже вспоминать тошно». «Что именно?» Надо было заканчивать этот разговор. Веда не могла вновь погружаться в то слепое наслаждение. А ещё знать, что Корж стоит прямо за этой дверью. Она боялась признаться даже самой себе. С Максом она не испытывала ничего подобного. К Максу тянулась её хрупкая душа, а вот тело предательски подводило. Возможно, оно просто хотело отомстить. Дальше они собирались молча, каждая погружена в свои загадочные мысли. Но вот дверь скрипнула, и внутрь, словно тень, просочился парень в очках, облачённый во всё чёрное. Веда не сразу признала того таинственного человека, знакомого Изабель. Энтер. Выглядел он неплохо для того, с кого недавно свисали бинты. Следом за ним зашел и Корней. Веда нервно сглотнула, а щеки вспыхнули против ее воли. Итак, давайте к делу, проговорил Энтер, располагаясь на кровати Анг, как у себя дома. Когда он открыл ноутбук и защелкал пальцами по клавишам, Веда разинула рот от удивления и встретилась взглядом с Анг. Та лишь пожала плечами. Здесь что, все-таки есть Wi-Fi? спросила Веда. Теперь есть. Задумчиво протянул Энтер и почесал подбородок. Экран отбрасывал блики на синеватые линзы его очков, делая парня похожим на безумного гения или, как минимум, хакера. «Египет скрывает множество тайн», — буркнул под нос корней. «Вы, славяне, тоже умеете удивлять», — парировал Энтер. «Как ваши имена полностью?» «Веда Лисова, дочь». «Валерия Лисовой», — ответил Энтер. «Да-да, я её помню». Вы похожи с матерью. Так, а ты мастер печатей? Корней Черников. Хм, твоей базы данных не припомню. Твоя семья не меняла родовое имя? Зачем тебе это? Не выдержала Веда. Ты должен сказать нам, где искать осколки Скрижали. И, между прочим, все уже собрались во дворе, а мы прозябаем тут. «Ещё минутку», — сказал Энтер, открывая файл, полный египетских символов. Веда ничего не могла разобрать в этой абракадабре, а вот глаза Анг ярко засветились. Что за красота, ора! Тут же, это же просто. А можешь мне потом это распечатать на память? Энтер посмотрел на нее как на сумасшедшую. Значит так, осколки Скрижали охраняются демонами семи смертных грехов: похоть, чревоугодие, жадность, лень, гнев, зависть. «Гордыня». «Что отправитесь искать вы с Корнеем?» Он внимательно посмотрел на них. «Дайте угадаю. Похоть и... гнев?» «Да, кажется, оно». «Но с чего ты решил, что именно эти осколки будут на нашем факультете?» спросила Веда. «Они притянутся к вам сами. В этом даже не сомневайтесь». «Так было задумано». «Задумано?» переспросила Веда. «И кем же?» «Этого я не знаю». «Божественный промысел, видишь ли?» «Так что, всё поняли?» «Вы ищете кувшины похоти и гнева». «Мы с моей служанкой возьмём лень и гордыню». «Только посмотрите на неё». «Смотрите внимательно, как она нос задирает». «Отличная приманка для демона гордыни». «Я думала, это ты про себя», — огрызнулась Анг и тут же осеклась. «Что же?» Лен тебе тоже подходит. Столько времени проваляться в бинтах. Это просто предел лени. Принцессе и её суженому придётся непросто. Им останутся чревоугодие, жадность и зависть. Но что-то мне подсказывает, что они справятся с поисками. Вопрос, сможет ли Макс удержать печати и не рассыпаться в прах. Веда поморщилась, не желая даже думать о Максе и Изабель как о паре. Это какая-то случайность. Мимолетное помутнение. И она это докажет. Откроет Максу глаза. Спасёт его. Пора избавиться от этой девчонки. Как она избавилась от Фабии, пронеслось в голове у Веды. Но она затолкала эту мысль поглубже. Энтер достал из чёрного мешка, похожего на спортивный кожаный футляр. Открыл его и развернул пожелтевшую материю. Внутри оказались кисти и баночка чёрной туши. «Приступим?» «Служанка, будешь мне ассистировать?» «Ангх!» — -ан прорычала Ангх, но всё же приняла тряпицу и инструменты. Энтер проигнорировал её возмущение и взглянул на Веду. Она нервно сглотнула. Что он собирался делать? «Вытяни руку, Веда Лисова!» Она подчинилась. Энтер обхватил её ладонь, складывая пальцы в кулак, а потом перевернул запястьем вверх. Я нарисую на твоём теле символ гнева, чтобы привлечь демона кувшина. Постарайся не сверкать этим знаком первые сутки, потом он станет невидимым. Точнее, как только он станет невидимым, готовься ловить демона. А можно мне кто-нибудь расскажет, как его ловить? Звучит жутко. Корж переступил с ноги на ногу, будто тоже нервничал. А ему-то что переживать? Он вроде бы неплохо во всём разбирался. Веда сейчас так явно ощутила верёвку у себя на талии защиту Корнея и мысленно поблагодарила его, потому что страх уже сжал её желудок своими когтистыми лапами. «Корней всё тебе расскажет, не так ли, чернокнижник?» Энтер просто озвучил её опасения. «Значит, придётся поговорить обо всём с Корнеем». Когда кисть коснулась её запястья, Веда вздрогнула. Назад дороги не было. Теперь только вперёд, куда бы ни завёл её этот путь. Может, оно и к лучшему. Может, это её расплата за грехи, за то, как она поступала. Энтер выводил незнакомый ей символ. Она бы даже не смогла ответить, к какой мифологии он принадлежит. Когда всё было закончено, ничего сверхъестественного не произошло. Веда чувствовала себя абсолютно так же, как и прежде. Она повертела рукой, рассматривая знак. Пока Энтер выводил символ на запястье Корнея, Веда отошла в сторону, стараясь собраться с мыслями. «Хорошо. Вещи собраны. Знак нарисован. Сердце разбито. Что дальше?» Она нацепила рюкзак на плечи, поправила на себе одежду и взглянула в зеркало на собственное отражение. «Кто ты?» — будто бы говорило оно. «Ты всегда хотела быть успешной, любимой, желанной. Ты отдавала всю себя». «И что ты получила?» Это словно были слова её матери. «Думай о себе прежде всего», — звучал в голове голос Валерии Лисовой. Веда провела взглядом по отражению, оценивая себя глазами матери. «Ты, конечно, симпатичная, но недостаточно. И эти веснушки... Волосы слишком небрежно уложены, а волосы должны лежать идеально, так положено по твоему статусу». Иначе как другие будут уважать тебя, если ты даже с волосами своими справиться не можешь? Уважение начинается с внешности. И ты слишком просто оделась. Этот оттенок ржавчины тебя не красит. Ты опять прячешься в свитера. Скрываешь свою фигуру. Помни, ты богиня. Богини не прячутся. Они сияют. Веда невольно потянулась к тумбочке и взяла лежавший там воротничок, украшенный вышивкой. Повязала его поверх свитера, внося яркость в свой образ. Странно, а вот в Изабель не было ничего особенного. И Макс вдруг растворился в чувствах к ней. Может, Веда делала что-то не так? Она сжала руки в кулаки. «Прекрати! Хватит сомневаться в себе!» Изабель просто дьяволится. Веда обхватила себя руками и развернулась, только чтобы встретиться взглядом с коржем. Его рисунок уже был закончен, и теперь друг, бывший друг, смотрел на неё так... нежно. Веда застыла на месте, не понимая, что делать, как вести себя, как смотреть на него в ответ. Пока единственное, что она чувствовала, — это злость и растерянность. Вдруг гнев вспыхнул внутри с новой силой, буквально ослепляя её, затмевая разум. Сердце заколотилось, и Веда взглянула на своё запястье. Знак исчез. «Так скоро?» «Что?» Она не успела договорить. Страшная сила потянула её прочь из комнаты. Она только увидела, как ринулся за ней следом корж, услышала удивлённый возглас Энтра. Но Веда ничего не могла поделать, не могла контролировать своё тело. И тут даже защитная верёвочка не спасла. Ноги сами несли её по коридорам, а злость внутри лишь росла. Веда сама не поняла, в какой момент эта злость вдруг стала огнём, вспыхнувшим на её ладони.